Глава шестая. Тьма. Запах. Запах? Нет. Вонь. Вонь мочи, гнилой соломы и мокрых лохмотьев. Смрад коптящего факела, воткнутого в железный захват, закрепленный в стене из грубо отесанных каменных блоков отбрасываемая факелом тень на покрытом соломой земляном полу? Тень решетки. Ведьмак выругался. Наконец-то! Он почувствовал, что кто-то приподнимает его, прислоняет спиной к влажной стене. Я уже стал опасаться. Ты так долго не приходил в себя. Хелиадан? «Где... черт, голова разламывается! Где мы? А ты как думаешь?» Геральт оттер лицо ладонью и осмотрелся. У противоположной стены сидели трое оборванцев. Он видел их смутно. Они приткнулись как можно дальше от факела, почти в полной темноте, под решеткой, отделяющей всех их. От освещенного коридора прикорнуло что-то, на первый взгляд, напоминающее кучу тряпья. На самом деле это был старик с носом, похожим на клюв аиста. Длина висящих сосульками волос и состояние одежды говорили о том, что он находится здесь не первый день. «Нас кинули в яму», — угрюмо сказал Геральт. «Рад, что ты обрел способность логически мыслить и делать выводы», — бросил эльф. «Дьявольщина! А, Лютик, давно мы здесь сидим? Сколько времени прошло с тех пор, не знаю. Когда меня кинули, я тоже был без сознания». Хериаден подгреб солому, уселся поудобнее. «Разве это важно?» еще как, черт возьми! Еннефер и Лютик. Лютик там с ней. Она собирается... Эй, вы! Нас давно здесь заперли? Оборванцы пошептались, но не ответили. Вы что, оглохли? Геральт сплюнул, все еще не в состоянии отделаться от металлического привкуса во рту. Я спрашиваю... «Какое сейчас время дня или ночь? Наверное, знаете, когда вам приносят жратву?» Оборванцы снова пошептались, покашляли. «Мил здарь, сказал, наконец, один. «Оставьте нас в покое и, пожалуйста, не разговаривайте с нами. Мы честные воры, мы не политические. Мы, супротив власти, не шли, не покушались». Мы токма воровали. Угу, сказал второй. У вас свой угол, у нас свой, каждому свое. Хереаден фыркнул. Ведьмак сплюнул. Так оно и есть, промямлил заросший волосней старик с длинным носом. В тюряге каждый стерегет свой угол и держится своих. — А ты, дедок, — насмешливо спросил эльф, — держишься их или нас? Ты к какой группе себя относишь? К честным или политическим? — Ни какой, — гордо ответил старик, — ибо невинен ясм. Геральт снова сплюнул «фериадан». — спросил он, массируя виски. — С этим покушением на власть верно? — Абсолютно. — Ты ничего не помнишь? — Ну, вышел на улицу. Люди на меня поглядывали. Потом... Потом был какой-то магазин. — Ломбард, — понизил голос эльф. — Ты вошел в ломбард? — и сразу же дал по зубам ломбарчику. Крепко, даже очень. Ведьмак сдержал проклятие. Ломбарчик упал. Тихо продолжал Хериаден. Ты дал ему несколько раз ногой по весьма чувствительным местам. На помощь прибежал слуга. Ты выкинул его через окно на улицу. Боюсь, буркнул Геральт, этим дело не ограничилось.